Глава 18. Я тебя ждала, выдохнула в пахнущий морозной свежестью китель. Очень прости, что не пришёл раньше. Коснулось щеки долгожданное дыхание. И за то, что всё получилось именно так. Мне не требовалось пояснений, и без того было понятно, что подразумевается под этими извинениями. Но всё сейчас было таким неважным, и его обручение с принцессой Аксарой, и растянувшаяся на целую вечность невозможность встретиться, и всё пережитое за бесконечно долгие несколько дней. Он был здесь, со мной. Я могла касаться его, чувствовать любимый запах, слышать бархатистый голос, с головой погружаться в свою личную счастливую симфонию. Вот что имело значение. Я никогда не скучала по кому-то так отчаянно. Никогда настолько сильно не боялась кого-то потерять и уж тем более не была готова примириться с чем угодно, лишь бы находиться рядом. Только за время недолгой, но ужасно мучительной, наполненной волнениями разлуки, я поняла, как много он значит для меня. Ворвавшись в мою тихую гавань, он за короткий срок перевернул её вверх дном и показал, что истинное счастье можно отыскать только в эпицентре шторма. По сознательно мне было страшно его отпускать. Не хотелось размыкать рук, но он и не позволил. Лишь чуть отстранившись, провёл ладонью по моей щеке, посмотрел в глаза так, что в его взгляде можно было раствориться, а затем осторожно, будто спрашивая разрешения и ожидая, что я могу отпрянуть, коснулся поцелуем губ. Я не следила за временем, перестала его ощущать и не могла бы точно сказать, сколько мы после простояли, глядя на закат. Сумеречье славилось своими неповторимыми алыми рассветами, какие можно было увидеть лишь в течение непродолжительного отрезка времени. Но даже эти рассветы не могли соперничать с цветом неба, освещённого последними лучами засыпающего солнца. По крайней мере, для меня не было момента лучше, чем этот. Когда кольцо рук смыкалось вокруг меня и перед глазами представало окрашенное тысячами тончайших оттенков и переходов небо. Небо, отражающее цвета происходящего в моей душе. Постепенно моя симфония затихала, успокаивалась и наступало умиротворение. Не хотелось думать ни о чём, только бы стоять так всю вечность, не вспоминая бесконечной вереницы забот. Молодушно, но как же прекрасно. Знаешь, в какой-то момент нарушил Эртен хрустальную тишину. Я неоднократно представляла этот разговор. А теперь даже не понимаю, с чего начать. Я почему-то улыбнулась и негромко пошутила. Нерешительный адмирал Рей. Кто ты? И что я сделала с тем, кого я знала? Он слегка напрягся. Фрида, я Развернувшись, я открыто посмотрела ему в лицо и, возвращаясь к реальности, уже серьёзно произнесла: Я знаю, с чего начать. Поэтому позволь мне это сделать. Я всё понимаю, правда. Мне известны причины, по которым ты заключил помолвку с кронпринцессой, но даже до того, как о них узнала, я не смела ни в чём тебя упрекать. Если тебе есть что сказать, я внимательно выслушаю, но сперва должна рассказать о другом. Я точно знаю местоположение пещеры, где был создан, а затем раскол от кристалл-душ. Адмирал всегда прекрасно умел владеть собой. На его лице не дрогнул ни единый мускул, и лишь глаза выдали искреннее удивление. Значит, тебе о нём неизвестно, сделала я вывод, исходя из его реакции. Мне известно почти наверняка о Фриде, возразил он. Ну откуда об этом знаешь ты? Перед глазами, как по щелочку пальцев, предстали видения грота, сходящего с ума моря, мёртвого идущего к дну флинта и отскакивающей от мокрых камней монетки. Невольно тряхнув головой и отгоняя непрошеные образы, я на короткий миг заколебалась, после чего рассказала всё как есть. Разве ж то о флинте умолчала? Я и сама не была уверена, что всё случится именно так и надеялась что реальность окажется гораздо радужнее моего странного видения. В том, что Эртон мне поверит, я не сомневалась, но где-то глубоко внутри боялась увидеть в его глазах осуждение. Всё же воли не воли я общалась с самим покровителем смерти. Он поцеловал тебя в лоб. Кажется, именно этот момент привлёк внимание Эртона больше всего. Это что-то значит? В душе шевельнулось беспокойство. «Хотя о чём это я? Беспокойство в последние месяцы меня и не покидало». «В этом мире не так много смертных, кого почтили визитом глубинные или поднебесные», — произнёс он. «Тем не менее, такие и есть. Когда-то я находил описывающую подобные случаи литературу, но помимо непосредственно визита и максимум разговора, там ничего не упомянуто. Поцелуй это он на миг замолчал, подбирая слова. Это как признание, благословение. Я слышал, что в Гроте тебе удалось поднять целую армию нежити. Для этого нужно обладать колоссальной силой, возможно, поэтому Лайар тебе и явился. Такое объяснение случившемуся давало и я сама. Вот только что-то внутри меня не хотело его принимать. Но, как бы то ни было, другие варианты отсутствовали, и я решила больше не заострять на визите Лояра внимание. Обсудить требовалось ещё очень многое. Подступающая ночь принесла холод, и Эртон предложил переместиться в комнату. Я совсем не замёрзла и предпочла бы остаться здесь, но вдруг заметила то, чего не увидела сразу. «Эртон Рэй?» Адмирал Королевского морского флота, казалось, никогда не знал усталости. Но сейчас я видела пролёгшие под его глазами тени, чуть заострившиеся скулы и небольшую морщинку в уголке губ, которой прежде не было. На него столько всего свалилось, и хотя в плане магии ему было дано очень многое, прежде всего он был и оставался человеком, не чуждым простых чувств. Чем больше в твоих руках силы и власти, тем сложнее с ней управляться. Теперь я точно это знала. Вскоре мы разместились в отведённой мне комнате. С ногами забравшись на кровать, я предложила Эртуно сесть рядом, и он, посмотрев на меня не то с удивлением, не то с сомнением, это предложение принял. Правда, мне уподобляться не стал и ожидаемо устроился на краешке. Что случилось, Фрида? Улыбнувшись беззлобно, поддел он Ты больше совсем меня не боишься. Как оказалось, есть вещи пострашнее морских демонов, в тон ему ответила я. На этом приятная часть разговора подошла к концу, и мы перешли к обсуждению насущных проблем. Первое, о чём рассказал Эртон, это о моём нынешнем положении. Скорое появление последнего осколка накалило обстановку, из-за чего король решил устранить проблему кардинально, то есть избавиться от меня. В сущности, установление нового режима на Сумеречной жемчужине не было вызвано необходимостью меня задержать. До недавнего времени Эртон ещё надеялся, что сможет переубедить короля, что тот прислушается и одобрит идею моей усиленной защиты. Меня могли бы изолировать, поселить в королевском дворце и тщательно охранять, пока не минует опасность, но всё это требовало лишних затрат и усилий. Король не счёл это нужным. Его решение было окончательным, и в общем-то не лишённым смысла. Нет меня, нет проблем, нет собранного кристалла. Тёмные дела госпожи Геры давно не были ни для кого секретом, как и то, что она фактически вырастила Кэяр Флинта. Однако до недавнего времени поводов подозревать её в пособничестве легендарному пирату не имелось. Флинт умело скрывался и давал о себе знать лишь тогда, когда сам того хотел. Однако за минувшую неделю многое изменилось. Сумеречная жемчужина перестала быть изолированным местом, став прибежищем множества незваных гостей. Кроме следователей и нового начальника стражи туда была направлена пара отличных магов, специализирующихся на поимке особо опасных преступников. Госпожу Геру задержали, полагая, что через неё или я, или Флинт, так или иначе доймо себе знать. У клы её дома поставили ловушку, в которую меня едва не угаразило попасться перед тем, как я ли перенесла меня сюда. Где сейчас Флинт, Эртон не знал. Более того, не имел ни малейшего представления, что должно было произойти, чтобы тот оставил меня без защиты. Я задавалась тем же вопросом. Флинт никогда не упускал своей выгоды, а я была слишком ценым козлем, чтобы так просто меня упустить. Он сейчас занят. Вспомнились слова Яли, когда мы с ней стояли на обрыве. И судя по тону, она-то как раз знала, чем именно. А Сильвия Месландела, я ещё один тревожащий меня вопрос. Она ведь была с госпожой Геры? Её в доме не оказалось, ответил Эртон. Кто-то позаботился о том, чтобы перенести её прямо в морской корпус. Либо отец, либо Кто переместил тебя в эту резиденцию? Спустя короткую паузу спросил он. Та девушка, которая прислуживала госпоже Гере, ведь так? Я кивнула и уточнила. Знаешь, кто она? думал, что знаю. Его голос прозвучал задумчиво. Она пришла к госпоже Гере несколько месяцев назад. До этого времени, насколько мне удалось выяснить, я ли служила при храме всех поднебесных, но оказавшись втянутой в какую-то передрягу, получила вагон проблем с законом и бежала из столицы в Сумеречную жемчужину. Я знал, что в ней есть магия, но даже не подозревал, что такая способная к перемещению. Насколько можно судить, теперь всё это время я ли была связана с принцессой Линарией. Её высочество обратилась ко мне пару дней назад на балу, устроенном в честь нашей Саксары. Она усёкся, но быстро взял себя в руки и, глядя мне в глаза, ровно продолжил: "Нашего Саксары обручение". Она позвала меня на разговор и передала это. С этими словами адмирал достал из кармана небольшой медальон, испускающий бледное мерцание. Это был круглый синий камень, висящий на серебряной цепочке и заключённый в изящную, местами потёртую оправу. Даже представить не могу, откуда Линари его взяла, в который раз за этот разговор на лице Эртена отражалась задумчивость. Это древняя магия, о которой известно только из книг, по крайней мере, так принято считать. В этом камне заключена частица силы первых сильфов. Об этих созданиях вообще известно крайне мало лишь то, что они являются прямыми потомками поднебесных. Сейчас их осталось слишком мало, и принцесса Линария — одна из немногих ныне живущих. Её никогда не воспринимали всерьёз. Зря, как оказалось. С помощью этого медальона мне удалось создать двойной магический флёр, что больше не позволит придворным магам отслеживать мои перемещения. Я бы сумел обойтись и без её помощи, но это потребовало бы гораздо больше времени. Глядя на медальон, я старательно гнала кольнувшую сердце тоску, возникшую из-за упоминания об обручении. С моей стороны было слишком эгоистично думать об этом в то время, как у нас хватало куда более важных проблем, но справиться с собой давалось огромным трудом. Спрятав медальон обратно, Эртон накрыл мою руку своей и попросил. «Фрида, посмотри на меня». Его голос всегда действовал на меня гипнотически и вызывал дрожь, а уж когда он говорил так, вкрадчиво, но уверенно, с едва уловимым оттенком нежности, внутри вообще всё переворачивалось. Преждик к моим чувствам в эти моменты примешивался ещё и необоснованный страх, но теперь его не было. Я переросла эту нелепую боязнь и робость, приобретя пусть пока ещё зыбкую, но уверенность в себе. Медленно подняв глаза, посмотрела в сосредоточенное лицо Эртена, который придвинулся чуть ближе. Моё обручение с кронпринцессой всего лишь формальность, глядя мне в глаза, твёрдо произнёс он. Ты сказала, что знаешь об этом, но я повторю. Сейчас Оксаре как никогда необходима существенная поддержка, чтобы укрепить свой статус. Слишком многие начали всерьёз рассматривать Дерэна как первого претендента на трон. Многие считают, что я всегда был и буду безоговорочно верен королю. Но на самом деле я верен в первую очередь своей совести и нашему королевству. Жениться на Оксаре, при всём моём уважении к ней, значит пойти против своей совести и нарушить слово, данное самому себе. Он на несколько мгновений замолчал и словно превратился в стихию, в увлёкшее меня море, отражением которого стали нереально прозрачно голубые глаза. Тёплая ладонь сжала мою руку чуть сильней, и я всем своим существом почувствовала, что сейчас произойдёт нечто очень важное, нечто, перед чем для меня померкнет и кристалл душ, и всякая магия, и судьба всего бременного мира. Я дал обещание себе, Фрида. Но сейчас дам его и тебе. Слова, от которых по коже пробежала дрожь. Когда всё закончится, Когда мы сможем больше не опасаться за твою жизнь, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Показалось, раздался оглушительный гром, за которым последовало дополнение. Разумеется, если твоё сердце желает того же. Наверное, явись перед нами разом все обитатели глубины и поднебесья, я бы не была так ошеломлена. «Разразись под ногами бездна, соберись все осколки воедино, соединись с неба и море» — не испытала бы такого калейдоскопа эмоций, что наполнил, закружил, заслонил с собой последние крохи разума. Молчание затягивалось, но все чувства не могли не отражаться на моем лице. Я просто поверить не могла в то, что услышала. Разве могло это произойти в реальной жизни со мной, а не на страницах какой-нибудь сказки? Адмирал королевского морского флота, морской демон, Один из первых лордов королевства и обладатель ещё уйма титулов и заслуг фактически сделал мне предложение. И сейчас сидит, держа меня за руку, смотря в глаза и ожидая ответа. Я от нахлынувших чувств мой голос звучал хрипло, и слова давались с трудом. Моё сердце это всё, что у меня есть, Эртон. И я давно подарила его тебе. Последовавший обмен взглядами, вскользь сменившийся кружащим в голову поцелуем окончательно заставил разум замолчать. Каждый заслуживает своего счастья, и если мне суждено испытать его в объятиях того, кто бесконечно дорог мне самой, я больше не буду удивляться и спрашивать почему. Просто приму его чувство как данность. Перестану искать недостатки в самой себе и причины, по которым ему не подхожу. Раз он увидел во мне нечто близкое, то к чему его тянет, значит, так тому и быть. Раз прекрасные лорды влюбляются в бывших торговок из рыбных лавок, кто я такая, чтобы сомневаться в реальности подобных сказок? Я ундины из особого рода. Я дочь некроманта. Я ключ к кристаллу душ. Я бесконечное количество проблем с неопределённым будущим. Ищи, возьми. Я заслужила свой маленький кусочек личного поднебесья. Следующие полчаса прошли одновременно волнующе и безмятежно. Мы сидели прямо на полу у горящего камина и изредка переговариваясь, наслаждались обществом друг друга. Придерживаясь намерения не сомневаться ни в себе, ни в Эртыне, я не задавала лишних вопросов, не спрашивала, уверен ли он в том, что сказал. У меня для тебя кое-что есть. Улыбнувшись, он снова взял мою руку. Через миг на моём указательном пальце появилось изящное колечко с вытянутым голубым камешком. Это не обручальное, ответил он, опережая мой вопрос. Даже имея древний медальон, я не могу рисковать, управляя привязанной к тебе потерянной душой. Поэтому на некоторое время кольцо станет твоим главным хранителем. Ты мой главный хранитель. Решилась я на очередное откровенное признание. В трудные моменты, даже если нас разделяют огромные расстояния, я вспоминаю о тебе, и мне становится легче. Краска всё-таки прилила к щекам. Мой отец здесь вернулся якобы с суждения о важных тем, чтобы скрыть смущение. Не знаю, что мне делать. Точнее, знаю, но не уверена, что получится. Если бы здесь был теневой охотник, сомневаюсь, что принцесса Линария позволит ему сюда прийти. Поддержала разговор Эртоном, мгновенно став серьёзным. Как бы этой резиденции вообще никому не известно, насколько я могу судить даже королю. Впрочем, относительно Линарии я уже ничему не удивляюсь, но сделаю всё, чтобы узнать, каким образом она действует и почему. Что до твоего отца, А у тебя в запасе есть пара дней, чтобы постараться ему помочь. Затем ты вернёшься в корпус. У меня буквально приоткрылся рот. В корпус? растерянно переспросила я. Ты ведь принесла клятву лавца, напомнил Эртон. Теперь ты полноправный член отряда и служащий корпуса, никому тебя не выдадут, даже самому королю. Будем придерживаться изначального плана. Ты же обуздала тёмную магию Вопрос прозвучал скорее как утверждение, и адмирал без передыхи продолжил. Фрида, ты находилась на сумеречной жемчужине, стои лишь целью, чтобы подчинить не романтию. Больше скрываться смысла нет. Отныне морской корпус твоё самое надёжное пристанище. Если в ближайшие дни тебе не удастся исцелить отца, я поселю его в одном из своих домов. Его состояние таково, что хуже стать не может, поэтому мы можем дождаться, когда появится удобный случай продолжить лечение. Ты с этим согласна? Я улыбнулась, но на этот раз далеко не весело. Разве у меня есть выбор? Однако, несмотря на состояние папы в моём тёмном мрачном тоннеле, появились проблески яркого света. Великое поднебесье, я возвращаюсь в сумеречье, в морской корпус, где наконец увижу всех, по кому ужасно скучала. Буду видеть Эртона практически каждый день. Чего ещё можно желать? За этот вечер я узнала ещё и о судьбе летящего, восстановлением которого адмирал занимался лично. Обладая обширными знаниями и отличными навыками корабльстроения, он руководил его реставрацией, и наш дорогой корабль был готов вот-вот выйти в море. Мне было рассказано и о делах морского флота в целом, и о совершённых без меня рейдах, среди которых оказался тот, где наш отряд прибыл в грот. Об осколках на данный момент уже было известно многим, даже из простого населения — а ловцы в известность были поставлены все. Когда отведённое нам время подошло к концу и Эртону настала пора уходить, я вспомнила, что не рассказала ему ещё кое о чём. Говорить об этом было труднее всего, и я колебалась, но в итоге всё же решила, что поделиться такими важными сведениями просто обязана. «Есть ещё одно обстоятельство, о котором тебе следует знать», сказала, когда Эртон уже вызвал образовавшую проём потерянную душу. «Это касается Флинта». При упоминании пират он слегка напрягся и, готовый слушать, обратил на меня внимательный взгляд. Кто-то наложил на него печать тёмной магии, метку подчинения, по действиям которой он вынужден собрать кристалл, иначе не выполнив условия договора, погибнет. Тот, кто поставил печать, живёт в королевском дворце. Не спрашивай, откуда мне всё это известно, но информация верна. Повисла пауза, заполненная лёгким прохладным дуновением, исходящим из открытого прохода. «Я учту», — наконец кивнул адмирал, а затем коснулся моей щеки и попросил. «Береги себя». Злоупотреблять магией амулета, тем самым рискуя быть раскрытым, Эртон не хотел, поэтому мы условились, что в следующий раз он придёт через два дня. К этому времени я должна буду сделать всё, что в моих силах, дабы помочь папе и тем же вечером вернуть в морской корпус. После ухода Эртона, вместо того, чтобы испытывать грусть и тревогу, я ощущала безмерную светлую радость — которая наполняла меня и стремилась наружу, как стремятся всплыть на поверхность наполненные воздухом пузыри. Прежде чем заснуть, ещё долго прокручивала в мыслях наш сегодняшний разговор. Отложив размышления над насущными заботами до утра, воспроизводила лишь те фразы, которые касались только нас двоих. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Звучали в сознании немыслимы, изумительны и такие окрыляющие слова, Колечко приятно обхватывало палец, и, тщетно пытаясь заснуть, я то и дело открывала глаза, смотрела на него, рассматривала поблёскивающий в полумраке камушек, любовалась и не верила, что за какой-то час все тревоги последних дней разлетелись в дребезги. Я не могла заглянуть в будущее, но имела возможность радоваться в настоящем. Даже если вдруг случится так, что какие-то причины помешают нам сертоно быть вместе, уже одно его сделанное мне предложение стоит очень многого. Возможно, я по-прежнему оставалась наивной мечтательной дурочкой, но то, что витало между нами, то, что мы испытывали друг к другу, являлось чем-то большим, чем простая влюблённость. Он заметил меня, когда я пряталась в своей маленькой раковине, и от осознания этого я любила его ещё сильнее. Пусть мы открыто не произносили слово люблю, оно читалось в молчании, в глазах и самое главное, поступках. Слова могут умело врать, а поступки почти всегда говорят правду. Следующие дни пролетели словно мимо меня, но вместе с тем, как ни противоречиво, захватили целиком. Принцесса Линария больше в резиденции не появлялась, и только Айрен, всегда присутствующий где-то поблизости, не давал мне умереть от голода и потери сил. Хотя это я немного соврала. Подаренное Эртоном кольцо загнать тебя в гроб тоже не давало. Как только я доходила до края в попытках помочь отцу, оно стремительно нагревалось и практически обжигало, напоминая, что нужно остановиться. Я прикладывала все силы, старалась, черпала энергию где-то за пределами своих возможностей, но понимала, что в одиночку справиться с этой проблемой мне не под силу. Быть может, имея ещё у меня в запасе хотя бы месяц на восстановление кружев, я бы справилась. Но восстановить баланс души и тела за 2 дня для меня было попросту невозможно. Э видеть папу таким безучастным, отрешённым, молчаливым, невыносимо. И всё же я не отчаивалась, помня об обещании адмирала. К тому времени, как отведённые 2 дня подошли к концу, и зеркало на меня смотрело нечто крайне и до неприличия измождённое. Представать такой передертанной не хотелось, и я насколько могла, привела себя в человеческий, ундиновский, некроманский, в общем, относительно нормальный вид. На полке ванной обнаружились кое-какие дорогие средства, но даже они не помогли избавиться от неестественной бледности и глубоких, залёгших под глазами теней. В купе с практически чёрными волосами и лихорадочно блестящими синюшными глазами смотрела жутковато настоящая повелительница нежити. Усмехнулась я своему отражению, от подданных не отличить. На этот раз вместе с Эртомном прибыла и принцесса Линария. Она появилась на своём белоснежном пегасе как только и так назначенному часу пришла в главный зал. Зачем так и осталась загадкой, поскольку она проронила лишь несколько слов. Проигнорировав адмирала, обратилась ко мне со странной фразой. Впрочем, ничего другого я от неё и не ждала. Она придёт, когда позовёшь. Вот и всё, что было ею напоследок сказано. Перед возвращением в корпус я безумно нервничала. Несмотря на то что мне довелось побывать в самых разных передрягах возвращение в родные стены всё равно вызывало невероятное волнение казалось бы сил на него уже не осталось но нет оно возникло как только я шагнула в открытый эртаннбельёс и проём он перенёс нас в коридор морского корпуса ведущий к обеденному залу сейчас как раз наступило время ужина и народу здесь не было я отсутствовала всего-то несколько недель а по ощущениям с того момента как флинт увёз меня в неизвестность на никозистской шлюпке Прошли долгие годы. Было даже странно видеть мельтешащих под потолком и вдоль стен морских светлячков, идти по вымощенному тёмно-серым камнем полу, ощущать солоноватый, прочно въевшийся в здешний воздух запах. Я буду держать тебя в курсе всего, что происходит, заверил Эртон, прежде чем мы с ним попрощались. На все вопросы отвечай, как условились. Для всех ты укрывалась от охотников за осколками и совершенствовала магию ундин. Сменив интонацию, он полушутливо добавил: "Не дрейфти, ловец сталмор". "Как прикажете, адмирал Рей", в тон ответила я и, послав ему воздушный поцелуй, почти бегом понеслась в свою комнату. Родные стены прибавили энергии не иначе. Оказавшись на полпути к комнате, я всё-таки сорвалась на бег, чувствуя себя выпущенной из клетки птицей. Ничто не радовало меня так, как возможность быть здесь, среди тех, кого я любила всем сердцем. И только понимание того, что, как бы ни старалась, я всегда буду от них отличаться, храня свой тёмный секрет, немного эту радость отмрачало. «О-па-па-па!» — встретила меня на пороге комнаты громкое изумление. «Глядите-ка! Доходяга ундинистая вернулась!» — воскликнула первая сирена. «Ну надо же! Не померла!» Не то обрадовалась, не то разочаровалась вторая. Зато на нежесть стало похоже. Загоготала третья, озвучив мои недавние мысли. Ваш восторг от нашей встречи взаимен, усмехнулась я, закрыв за собой дверь. Сделав несколько шагов, так и замерла, неожиданно увидев свою сумку, стоящую у кровати. Ту самую сумку, которая осталась в доме Флинта. Недолго думая, открыла её, изучила содержимое и не сдержала облегчённого вздоха, когда обнаружила внутри новёхонькую, ещё ни разу не надетую форму ловца. Что ж, сейчас наступило самое подходящее время её примерить. Переодеваясь, я раздумывала над тем, как мой скромный багаж здесь оказался, а если точнее, кто потрудился его перенести. Его однозначно забрали незадолго до того, как я переместилась в резиденцию принцессы Линарии, иначе стражи передали бы его в отдел как дополнительную улику в пользу моего пребывания на Сумеречной жемчужине. Флинт в то время отсутствовал, Шахт тоже, а Эртон тем более не мог находиться на острове. Выходит, я ли позаботилась не только обо мне самой, но и о моих вещах. Вспомнив о сказанных на последних словах Линарии, я чувствую себя невероятно глупо. Несколько раз попробовала позвать. «Я ли?» Разумеется, она не пришла. Возможно, принцесса говорила вообще не о ней, а, может быть, я делала что-то неправильно. Слишком устав, чтобы зацикливаться на таких мелочах, я просто послала Яле мысленную благодарность и, закончив переодеваться, отправилась в обеденный зал. По дороге мне никто не встретился, и чем ближе я подходила, тем сильнее колотилось сердце. Коснувшиеся меня изменения были настолько очевидны, что не заметить их было попросту невозможно. Потемневшие волосы, более выразительные черты лица, глаза, цвет которых стал ещё насыщеннее. Оставалось надеяться, что никто не додумается связать всё это с пробудившейся во мне тёмной магией. Когда я вошла в зал, там стоял оживлённый гул, какой всегда сопровождал любые застолья в нашем корпусе. Капитана отсутствовали, и ловцы разошлись вовсю. Кто-то, не стесняясь в выражениях, спорил, кто-то вздумал петь, а неугомонные близнецы Саламандры устроили самое настоящее огненное шоу, уже успев подполить катерь и сидящего рядом сослуживца. Замерв на пороге, я смотрела на них и чувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Сдерживать их удавалось, но внутри эмоции меня просто раздирали. Ещё свежо было воспоминание о том, как наш отряд едва не погиб в Треклятом гроте. Первый мой приход заметила Крил, сидящая рядом с целой и невредимой Сильвией. Затем постепенно, один за другим, ко мне начали оборачиваться другие лавцы, и вскоре на меня устремились взгляды уже всех присутствующих. Кажется, я ощущала на себе даже взгляд Карка, зловредный, занимающийся обслуживанием столов Потерянной души. В зале повисла гробовая, нарушаемая только завыванием ветра и треском горящих дров, тишина.